Глава третья «Снова ты?» — зевнув, сказал ток рев, потягиваясь и с намеком, глядя на подступающий багровый закат. Глянув вверх, я и сам невольно залюбовался. Над головой висела подсвеченная заходящим солнцем толща соленой воды, неравномерно окрашенная в красные, желтые и багровые тона. По дну скользили черные тени морских созданий. Медленно склонялись и выпрямлялись высокие водорослевые деревья, «Красотища!» «Так, какие красоты! Действуй, бульк!» «Хм, даже мысленно я называю себя бульком. Быстро же свыкся!» «Закат еще не настал», — подобрал я правильные слова. «Тут ты прав», — улыбнулся Тукрев, давая понять, что я могу перейти к делу. «Я доброго макупла, что владеет огородом неподалеку отсюда». «Слышал о том, как ты не раз помогал ему в избавлении от прожорливых улиток», — кивнул собеседник. «Благое дело совершил. Макупол отзывался о тебе хорошо». «Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с поваром Тукревым». «Быстро же тут слухи расходятся. И пока что мне такая оперативность только на пользу». «От него я услышал, что раньше ты готовил особые острые моллюсковые желе», — осторожно начал я подбираться к главному. «Но больше не готовишь». «К сожалению», — развел руками Тукрев. «К сожалению. Без особой специи тут не обойтись. Она придает блюду неповторимый вкус и аромат, горячит кровь, наполняет рот сладостью и обжигающим огнем». «Ух!» — воскликнул я. «Звучит вкусно!» «Вкусно!» — подтвердил тукрев. «Я редко чем горжусь, но своим острым желе...» «Да, горжусь!» «Теперь главный момент». «А если я найду эту особую специю, получится приготовить?» «Конечно, у меня есть все необходимое, нет лишь специи. Ее можно найти в городе, полагаю». «Ну, думаю, ты слышал...» Если однажды чужеземец покинет наш квартал, он больше никогда не сможет вернуться. — Слышал, — признался я, — но это не беда. Вдруг я смогу отыскать специю здесь? — Сомневаюсь, друг мой, сомневаюсь. — Но если сможешь отыскать и наполнить вот этот горшочек тхумом, я немедленно приготовлю три десятка порций острого моллюскового желе и десять из них отдам тебе бесплатно. Пойдет? «А остальные 20 продадите мне на эксклюзивной основе?» — спросил я, глядя на зажатый в перепончатой руке повара обычный горшочек для желе. «Как-как?» 20 оставшихся желе продадите мне сразу же?» «Если у тебя хватит денег, конечно!» «Согласен». Вы получили задание «Поиск специи Тхум». «Отыскать и принести повару Тукреву горшочек специи Тхум». «Минимальные условия выполнения задания» принести повару Тукреву горшочек специи «Тхум». Награда — 10 горшочков острого моллюскового желе, 50 очков опыта. Дополнительная награда — неизвестно. Я протянул руку, и мы обменялись торжественным рукопожатием. Вылетев со двора, я аккуратно прикрыл калитку и рванул к торговой лавке. Кто еще может знать, где можно отыскать загадочный «Тхум», если не торговый человек? До лавки я добрался быстро дождался, когда оттуда уйдут игроки, спешащие закончить задание до темноты, и подступил к хозяину лавки с расспросами. Но тут меня ждало острое разочарование. Лавочник слышал о Тхуме, некогда даже торговал этим желе, но никогда не продавал самой специи и не имел дела с теми, кто ее имел. Беда. На мой осторожный вопрос, а может ли он заказать Тхум откуда-нибудь? Лавочник скривился и отмахнулся. Дела без того хватает, ему не до мелочей. Чтоб меня. Я попытался еще раз. Но наткнулся уже на зарождающееся раздражение. Что, мол, с первого раза непонятно? Моего с ним единственного плюса в доброжелательности явно не хватало. Отвечать он отвечал, но помогать особо не рвался. Куда сейчас? В голову пришел только один вариант. И я рванул с места в опор, поглядывая на уровень бодрости персонажа. Добравшись до парка, побежал по зеленой дорожке. Уже стемнело настолько, что в запущенном одичавшем парке появилось освещение. Светящиеся улитки, овивающие деревья водоросли лианы, облачка планктона или иной живности, большие цветы. Парк казался призрачным. Повсюду колыхались пугающие тени, раздавалось бульканье, кто-то постанывал за светящимися зарослями, хрустел под ногами песок. Паукам рука я застал перед башней. Мохнатое насекомое старательно разминалось, а собралось на ночную охоту. Рядом с башней лежали опустевшие горшочки из-под желе. — Чужеземец! — поприветствовал меня паук и задом сместился к башне, закрыв вход. — Хм... «Добрый вечер, Мрук», — ответил я на приветствие. «Я пришел к тебе по важному делу, интересному для тебя делу». «Слушаю тебя». «А он немногословен». «Но это пока, как мне думается». «Я заключил договор с поваром Тукревом на изготовление острого моллюскового желез тхумом», — выпалил я. Секундное молчание. Паук Мрук резко подался вперед, навис надо мной, как мохнатая гора, его глаза сверкнули. «Мне интересно, чужеземец, очень интересно, когда желе будет готово, и принесешь ли ты его мне?» «Принесу? Думаю, желе будет готово скоро», — несколько опрометчиво пообещал я. «Сейчас я ищу тхум. Ты не знаешь, у кого может быть эта приправа?» «Нет», — паук скорбно припал брюхом к земле. «Не знаю, не знаю, знать бы я, я бы купил». «Ладно», — постарался я скрыть еще одно разочарование, — попытаюсь отыскать сам. «Попытайся, Бульк, если у тебя получится, если ты сможешь достать мне пятнадцать горшочков острого желе, я щедро отблагодарю тебя, щедро! Посмотри туда!» Одна из лап паука указала на вершину башни. «Если ты достанешь мне желе с тхомом, что то греет мою трубу, я пущу тебя наверх и дам тебе выбор!» Ты сможешь взять либо золотую монету, либо один из хранимых на втором этаже башни предметов. Золотую монету? Ты согласен? Да, не стал я раздумывать. Но учти, я нетерпелив. Ты сказал скоро, по нашим меркам это уже завтра. Если до завтрашнего заката ты не принесешь необещанное, я больше не стану разговаривать с тем, кто много обещает, но мало делает. Ух, остро кольнуло в сердце. Странно, ведь в Вальгире нет боли. Отголосок боли с моего физического тела? Или же всколыхнувшаяся боль душевная? Помотав головой, я поднял взгляд и уверенно сказал, до завтрашнего заката, я согласен. Мы заключили договор. Вы получили задание договор со старым мруком. Доставить старому пауку-мруку острое моллюсковое желе. Минимальные условия выполнения задания. Доставить Мруку не менее 15 горшочков острого желе. Награда. Одна золотая монета, либо предмет на выбор из хранилища Мрука. Дополнительная награда. Неизвестно. Штрафы за невыполнение. Минус 2 к отношениям со старым пауком Мруком и минус 1 к отношениям со всеми пауками, живущими в квартале Яслей. Ого! А вот про порчу отношения еще и с соплеменниками разумного паука не было сказано ни слова. О чем это говорит? Разве что только о том, что пауки очень близки с соплеменниками. Хотя, насколько я знаю, обычно реальные пауки живут поодиночке. «Не подведи меня, чужеземец Бульк!» — прошелестел паук и скрылся в башне. «На охоту, значит, не собирается, домосед да мохнатый». Ладно. Поглядев на вершину полуразрушенной башни, особенно на трещину в ее стене, я вздохнул и побежал обратно по зеленой безопасной дорожке. Стемнело еще больше. Да и я уже чувствую усталость. Поплутаю по яслям еще немного и отправлюсь передохнуть в мир реальный. Народу на улицах было столько же, но вот местных среди них поубавилось. Да и игроки, те, кого я замечал днем, сейчас преимущественно торопились в двух направлениях трактиру или мерцающим вдалеке вратам, ведущим в город. Побродив по улице, не смог найти даже завалящего задания. Никто не просил отнести письмо или помочь дотащить сумки. Такое впечатление, что все местное население является жаворонками, встают с петухами, ложатся на закате. Наверняка это только в яслях, и наверняка здесь есть и совы, те, кто появляется только ночью. Хм. А вот это интересная мысль. В голове сразу нарисовались крадущиеся в потемках мрачные тени воров и убийц. Нет, для ясли это жестковато, грабители и убийцы. Но кто-то не слишком добрый должен же все же здесь быть. Как сообщалось на игровом портале, игрок может отыгрывать в вальдире любую роль, как светлого героя, так и темного злодея. И где начинать темные делишки, как невмилой с виду песочницы? Где отыскать таких? «И для чего мне их искать?» Ответ на второй вопрос прост. Часто многие вещи можно отыскать не самым легальным способом. А мне как раз требуется отыскать кое-что. А вот где? Хм, ну тут тоже золотая классика. Я свернул, прошел узкой улочкой и оказался прямо перед трактиром «Приют Желторотика». Войдя в зал, с трудом сдержал улыбку. Хотя бы эта теория полностью оправдалась. Вместо усталых огородников в зале появилась парочка колоритных личностей. Бородатый эхилот в темно-сером плаще и довольно пухлая дама в черном одеянии с большим капюшоном, что не скрывал длинных рыжих прядей. Бородач пил пиво и о чем-то тихо общался с трактирщиком. Дама сидела за отдельным столиком, прихлебывала вино и была поглощена созерцанием термитной свечи. Еще за двумя столиками сидело по два игрока, и три столика были оккупированы шумными компаниями, горланищами, песни и стукающимися кружками. Присев в самом темном углу, я задумчиво уставился на бородача. Выглядел он многообещающе. Особенно его неслышный разговор с трактирщиком, где последний только что передал бородачу небольшой мешочек. Дождавшись, когда трактирщик отошел, а бородач присосался к пиву, я подошел к стойке. «Добрый вечер». «А ты кто такой будешь?» — хрипло спросил мужик, утирая подбородок. «Я чужеземец Бульк». «Не слышал о таком», — прохрипел бородач и отвернулся. Беседа закончилась, не начавшись. Блин. Решив не сдаваться, прошел пару шагов и остановился у столика с дамой. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — сипло отозвалась рыжая хилодка и смерила меня оценивающим взглядом. «Чего тебе, чужак?» Чужак. Не слишком многообещающее начало. Меня зовут Бульк. Я прибыл сегодня утром. Каждый день сюда прибывают десятки и сотни таких, как ты, пожала плечами дама. Что мне с того? Чего ты хочешь, чужак Бульк? Я кое-что ищу. Хочу купить. Я не торговец. А кто вы? Я так-то хочет выпить вина в одиночестве, чужак Бульк. Ты мне мешаешь. Шех и мат. «Хорошего вечера», — вздохнул я и отошел от столика к стойке. Рядом тут же материализовался трактирщик и сообщил. «У нас не принято беспокоить посетителей, чужеземец». «Мое имя Бульк». «Я — трактирщик Хук Ролл, и у нас не принято беспокоить посетителей». «Понял, прошу прощения. Я не хотел никого беспокоить». «Просто я кое-что ищу, вот и спрашиваю со всей вежливостью». «Вежливость — это хорошо», — чуть подобрел трактирщик. «Что же ты ищешь?» «Специю тхум. Хотя бы один небольшой горшочек». «Тхум?» — его брови удивленно приподнялись. «Необычно. Я слышал, что раньше эту специю можно было купить у одной огородницы, но сейчас ее делянка захерела. Все пожрали красные улитки. Прожорливая мелочь». Их часто можно встретить и у меня на складе, где они с жадностью набрасываются на припасы, чтоб бы пусто было. Помочь с очисткой склада от улиток? Живо поинтересовался я. Трактирщик рассмеялся, хлопнул меня по плечу. Ха, пустить незнакомца на склад, а ты весельчак, чужеземец бульк. Ясно. Доверия ко мне нет. Конечно, нет. Ты просто незнакомый парень, чужак. Как так его пустить на склад? хотя молва донесла, что сегодня ты не раз помогал старому огороднику Макхауплу. Он тепло о тебе отзывался, но согласись, этого мало. Мы не знаем тебя. — Ясно, — повторил я. — Тогда как мне доказать свою честность? — Я готов. — Хм, у меня нет поручений для тебя, чужеземец Бульк. Во всяком случае, пока. — Понимаю. — Но у кого может отыскаться Тхум? — В нашем квартале вряд ли сыщешь. Хотя, быть может, у старой травницы осталось немного. Тхом используют и в лечебных целях, делают из него припарки или жгучий и целебный отвар. — Спасибо, — подпрыгнул я, — это мысль, как же я не додумался. — Спроси ее, — хмыкнул трактирщик. — Она не слишком приветлива, но и лгать не станет. Удачи тебе, Больк. Трактирщик ушел налить пиво навалившимся на стойку игрокам. А я покинул заведение и побежал к домику травницы, где уже бывал сегодня. И здесь меня ждало новое разочарование. В домике потушены все огни, ставни заперты, во дворе глухо булькает не слишком приятный на вид аналог сторожевой собаки. Дрекран! помесь с тритоном. Услышав щелканье клешней, я благоразумно решил ретироваться. Повздыхав, пожал плечами, добрел до ближайшего сквера, где, убедившись, что поблизости никого нет, уселся на скамью и еще неумело, пощелкав меню, выбрал нужную пиктограмму и щелкнул по ней. Вспышка. Болотистого цвета водоворот окутал меня журчащим одеялом и унес с собой. Выход. Выбравшись из игрового кокона, устало посидел. В висках пульсирует легкая боль, но это не из-за слишком долгого пребывания в Вальдире. Это из-за позавчерашней драки в баре, где досталось и мне, и тем, кто решил, что я слишком много себе позволяю. Невольно вспомнились застывшие лица друзей. «Ну да, они открыли меня совсем с другой стороны. С поганой стороны. С мерзкой стороны». Юбилейная встреча друзей по случаю 25-летия самого младшего из нас была завершена, не успев начаться. В бар я прибыл уже хорошим, ввалившись под руку с почти незнакомой девицей и тут же начал так громко о себе заявлять, что привлек к себе внимание всех клиентов. Обдало жаркой волной стыда. Закрыв лицо руками, тихо застонал. Позорище, гребанное позорище. Ведь в баре и она была. И когда все закончилось, смотрела на меня с чем-то вроде брезгливого сострадания. Черт! Дернувшись от нахлынувших эмоций, тут же ойкнул, ахнул, зашипел, как раздавленная змея, сполз с края кокона, поковылял в коридор. Постановаясь, тянул майку, оставшись в трусах, глянул на свое отражение в ростовом зеркале. да это просто тихий ужас. Некогда крепкая, а теперь вроде и не толстая, но какое-то все обвисшее тело покрыто десятками синяков. На лицо страшно взглянуть. Оно просто черное. Заплывшие щелки глаз настолько узкие, что даже непонятно, как я вообще что-то могу видеть. Левое бедро надсадно болит. По нему пришелся пыром удар тяжелого ботинка. В голове начала разгораться боль посильнее. Легкое сотрясение плюс последствия позавчерашнего и вчерашнего возлияния. Завчера пил от радости, вчера заливал коньяком, чувство стыда. Что ты творишь, бульк? Опять бульк? Резкая трель телефона заставила вздрогнуть. Протянув руку, взял телефон с треснутым экраном, с пятой попытки сумел нажать пиктограмму, номер звонящего знаком, и телефон мне купила именно она, на днюху, а я разбил. Да, сам удивился, насколько мой голос глухой и натреснутый. Так разговаривает старик на смертном одре. А мне всего 26. Как ты? Усталый голос сестренки, пропитан искренним сочувствием, и от этого еще хуже на душе. Привет, Надюх, все нормально, честно. Ура! В голосе младшей возникли искорки радости. Ее радость понятно. Еще вчера я рявкал в трубку матом и прерывал связь. Чего не отвечал на звонки? Я волноваться уже начала. Извини, с трудом вытолкнул я из горла. Не из нежелания извиняться, а из-за продолжающего меня терзать лютого стыда. Ей двадцать и последние три года она пашет, как проклятая, просиживая за ноутом сутками, забив на личную жизнь и на отдых. Немалая часть ее дохода уходит мне, взрослому уже лоботрясу, весело прожигающему жизнь. И ведь мы, брат и сестра, лишь условно, наши родители встретились и женились, уже имея по ребенку, вырастили нас. Дали будущее каждому, не разделяя, где чужой, а где свой ребенок, и умерли в один день, погибнув в банальной автокатастрофе. Надюха переживает их потерю куда острее меня, но держится, работает, улыбается. А я... А я вот он, опухший, избитый, похмельный, живущий за чужой счет тунеядец. Где я ступился? В какой момент все пошло наперекосяк? «Богги! Слышишь меня? Я тут, нать. Слушай, ау!» «Прости меня. Прости за все. Богги! Ты чего? Чего удумал? Я сейчас приеду!» «Успокойся!» — тихо рассмеялся я и снова ойкнул от пронзившей ребра боли. «Я не собираюсь кончать с собой. Просто нахлынуло. Прости меня, ладно? Прекрати, багги. Богги!» или Багги, только она так называет меня. Имя в паспорте — Богуслав, фамилия — Купцов, отчество Борисович. «Я в порядке. Ты дома?» «Все тут же. Слушай, я в порядке. Сгораю от стыда, болят ребра и морда, но я в порядке, честно, я дома. Сегодня с утра активировал твой новехонький кокон, создал аккаунт и воспользовался твоей предоплатой». «А ты ведь коконом даже и не воспользовалась. В общем, все как всегда. Живу и кайфую за твой счет. Прекрати, боги, прекрати, слышишь?» «Что тут прекращать? Жить за твой счет? Хочешь, чтобы я с голоду умер?» Шутка вышла натужной. Но Надя рассмеялась. «Ты еще заработаешь и отдашь все долги». «Обязательно», — четко и ясно произнес я. «Обязательно!» «Ого, ты просто молодец!» «Правильный настрой!» «Прекрати!» — поморщился я. «Прекрати, Надюх! Сколько раз я тебе это обещал за последний год? Семь раз? Восемь? Просто знай, в этот раз я полностью серьезен. Ты всегда серьезен, Богги. Но твои друзья... Извини, что так говорю. Но они тянут тебя назад. Ни дня без алкоголя и сомнительных тусовок. Я знаю. И с этим тоже заканчиваю. Начиная с сегодняшнего утра. «Верь мне, сестренка. На этот раз я не совру. Я всегда тебе верю, ты же знаешь. Как у тебя там с продуктами? Сколько скинуть на карту?» «Нисколько. И еще. Если ты меня не послушаешь и отправишь мне хотя бы рубль, то сделаешь только хуже. Просто верь мне». «С голоду ведь помрешь. Тут хватает еды. Приготовлю». «Ты же ненавидишь готовить, да и не умеешь». «Ненавижу». Но научусь и приготовлю. Нать, мне надо побыть одному. Разобраться в себе. Без друзей, без подруг, без соблазнов. Из всех хочу видеть только тебя. Я приеду. Завтра после обеда норм? Лучше вечером. Здесь переночуешь. Посидим, попьем чаю и разберем скопившийся хлам. Хорошо. Привезу тортик. Отлично. Тогда завтра на созвоне. Если не отвечу сразу, паниковать не надо. Просто я в Вальдире. Захватывает, да, Вальдира? Захватывает, подтвердил я совершенно искренне. Я нырнул в нее, как в прорубь. Еще раз прости, Натч, что подводил тебя так много раз. Да говорю же, прекрати. Уже прекратил, рассмеялся я. До завтра, мелкая. До завтра, баги. Связь прервалась. Прихватив телефон, отнес в комнату, поставил на зарядку, собрал с пола грязные вещи, критически осмотрел. Рваную рубаху отправил в мусор, джинсы и белье улетели в стиралку. Туда же отправил простыни, за два дня моего на них лежания они покрылись пятнами крови и грязи. Я ведь даже не удосужился до сих пор принять душ. Туда и отправлюсь. Не успел сделать и шага, как зазвонил телефон. Глянув на телефон, замер в нерешительности. «Не отвечать?» «Нет, так не пойдет». Вжав глючищу из затреснутого экрана пиктограмму, ответил на вызов. «Алло?» «Бог, как ты? Второй день названиваю». Голос Тохи всегда выражал много эмоций. На этот раз в нем слышалось сочувствие, смешанное с легкой насмешкой. «Слышал, ты отхватил целую корзину люлей и еле унес подарки домой». «Смешно». «Да ладно тебе, прикалываюсь ведь, кто из нас не отхватывал, имена их знаешь, хотя бы морды запомнил, на ногах стоять можешь? Давай сейчас к тебе подскочу, соберем наших, прокатимся, кого из тех отловим, поучим жизни и в бар тот зайдем. Я слышал, тебя оттуда охрана выкинула? Мы с ними поболтаем, куда подскакивать?» «Никуда», — ответил я, — «спасибо, Тох, но никого жизни учить не будем. Позавчера я накосячил». Сам во всем виноват, тема закрыта. — А? Ты чего, бог? Какая разница, кто начал? Ты там один был, а их сколько? Такое прощать нельзя. Ну, перебрал ты чуток, накосячил, буровить начал, и что? За это толпой одного месить надо? Собирайся давай, давай-давай! Тема закрыта, Тох, повторил я с неожиданным для самого себя спокойствием. Никого жизни учить не будем. Благодарю, братух, и забудь. Все уже в прошлом. Ну да, это ты просто трезвый и грустный. Давай так, я тебя заберу сейчас. Выпьем по паре тёмного, а там посмотрим, закрыта тема или уже требует срочного открытия. Гарантирую, к третьему пиву сам предложишь найти козлов. С алкоголем я завязал. Ха -ха -ха. Случилось что? Тебе селезёнку не порвали там или печень отфутболили? Башню встряхнули? Что там у тебя? Лепили звонить? «Сотрясение точно есть, да и печень побаливает. Пить мне точно нельзя. Отлежаться надо пару деньков, самое малое. Лучше три». «Ясно», — Тоха окончательно понял, что вытащить меня никуда не удастся. «Ну, лежи, поправляй здоровьицы. Сам позвонишь тогда». «Конечно». «И наших предупреди, ладно, чтобы не звонили. Мне реально надо отлежаться хорошенько». «Понял, сделаю, пей боржоми». Как всегда, он отключился, не дожидаясь прощальных слов. Тем лучше. Поставив телефон на зарядку, вернулся к зеркалу и глянул на себя уже не с отвращением, а даже с какой-то гордостью. Впервые за очень долгое время я не поддался напору Тохи и еще парочке закадычных корешей. Я не вышел из дома, не сел в тачку с кучей орущих парней и не оказался в очередном баре, где после двадцатой рюмки все уходило в серый туман, а просветление наступало на следующий день. Или! Через день. Так, ужин. Доковыляв до кухни, открыл холодильник. Пусто. От слова вообще. А холодильник выключен. К сорока годам родители оставили квартиру нам с сестренкой, а сами перебрались в одноэтажный небольшой дом за городом. На свой общий день рождения. Они родились в один день. И умерли в один день. Успев пожить в доме чуть больше года. После их смерти дом пустовал. Все выключено. Мебель закрыта чехлами, часть комнат превращена в склад для старых вещей. Надюха все рвалась сюда, но времени постоянно не хватало. Надо же и себя кормить, и лоботряса брата. Как она горько шутила иногда, Надя это от слова «надо». Пыталась, но не получалось. Даже кокон сюда уже решила установить ну а даже ни разу его не включила. А вот мне кокон неожиданно пригодился. Подключив холодильник, закрыл дверцу и начал шарить по кухонным шкафчикам. Тут по-любому найдется что-то годящееся в пищу. Попутно воткнул в розетке микроволновку и чайник, не забыв в него налить воды и ткнуть в кнопку. Искать долго не пришлось. В первом же шкафчике наткнулся на десяток пластиковых контейнеров с крупами. Нашлась пара бутылок растительного масла, несколько пачек со специями. А вон и два вида соли, ядированная мелкая и обычная крупная, хотя на вкус обе одинаково соленые. В соседнем шкафчике сыскалось четыре сорта черного и восемь сортов зеленого чая. Долго они тут пролежали. Может, уже испортились? Мне в любом случае сгодится. Сахар нашел в еще одном контейнере и полбанки молотого кофе. Стопкой, выложив находки на край пыльного стола, сходил за выброшенной рубахой и оторвал от нее чудом оставшийся относительно чистым лоскут, протер стол, разложил контейнеры и пакеты, критически оценил имеющиеся. Мог судить на скидку, но одно знал точно. Смерть от голода мне пока не грозит. Тут не меньше двух кило гречки и столько же овсянки, несколько килограммов обожаемой отцом перловки, чуть больше кило риса, сухой горох где-то килограмм, плюс у меня есть специи и растительное масло, есть чай, кофе, сахар. Ладно, еда у меня есть, осталось узнать, как ее готовить. Можно полистать собрание кулинарных книг матери, что пылятся на полке рядом с плитой, но я лучше дам запрос в поисковике и уточню, что приготовить хочу в микроволновке. Через полчаса я ел гречку. Пересоленная... Явно недоваренная, но сдобренная растительным маслом. И гречки много. Не ожидал, что она так разварится, и вопреки рецепту добавил на стакан больше сухой крупы. Потом пришлось воды спешно доливать, чтобы не получилась запеканка. Заставил себя съесть все, после чего вымыл посуду и принялся за методичную уборку кухни. Но остановился через 10 минут, успев вымыть два стола и протереть изнутри и снаружи микроволновку. Заварил чаю. Посидел за столом, прихлебывая сладкий чай, глядя в окно. В пыльное стекло стучались ветви сирени. «На улице хорошо. Может выйти прогуляться?» Покосившись на дверь, я передернул плечами. «Нет, не хочу. Я посижу дома. И вообще мне пора спать. Но сначала закончу пару дел. Вытащил из машинки постиранные вещи, неумело развесил, расправил». Прямо из крана от пуза напился воды. Забрался в ванну, охая, улегся и врубил воду, подкрутив краны так, чтобы было тепло, но не горячо. Теперь можно и отмокнуть, прежде чем начать осторожно сдирать с себя корку грязи, как вымоюсь в постель. У меня 6 часов на сон. В Вальдиру надо вернуться самым ранним утром, желательно еще до рассвета. А перед тем, как туда нырнуть, надо нормально позавтракать, и прочесть пару форумных тем, чтобы узнать побольше об удивительном цифровом мире.